и заперся в своем кабинете, сказав, что будет работать. Он приказал не беспокоить его ни по какому поводу, кроме королевского приказа. Тотчас же перед дверьми кабинета стали на часах два лакея. Фуке, нажав особый запор, передвинул панно, которое, закрыв дверь, не позволяло ни видеть, ни слышать того, что происходит в кабинете. Затем он направился прямо к столу, раскрыл портфель,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 золоченый штифт в раме. Затем он вернулся на место со словами «Ничего, пусть подождут». Погрузившись вновь в море раскрытых перед ним бумаг, Фуке, казалось, не думал ни о чем другом, кроме своей работы. И в самом деле с невероятной быстротой и поразительной проницательностью разбирал он самые пространные бумаги, самые запутанные документы, делая в них поправки и пометки.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 В разгар его работы стук за зеркалом раздался вновь. На этот раз он был еще торопливее и настойчивее. «Очевидно, дама начинает терять терпение», — сказал Фуке. «Это, наверное, графиня. Впрочем, она ведь уехала на три дня в Рамбулье. Может быть, президентша?» «О нет, президентша не ведет себя так решительно. Смиренно позвонив, она терпеливо ждет,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 Она бросилась навстречу вошедшему Фуке. «Ах, боже мой!» — воскликнул Фуке, отступая на шаг от изумления. «Маркиза де Бельер? Вы... Вы здесь?» «Да, я...» — прошептала маркиза. «Маркиза, дорогая маркиза!» — лепетал Фуке, готовый упасть к ее ногам. «О, боже! Но как вы попали сюда?» «А я-то заставил вас так долго ждать!» «Долго! Очень долго!» «Я счастлив, что ожидание показалось вам долгим. О, оно показалось мне вечностью. Я звонила больше двадцати раз. Разве вы не слыхали?» «Нет, я слышал, но не мог прийти. Как мог я предположить, что это вы после вашей суровости, после вашего отказа? Если бы я мог догадаться о счастье, которое меня ожидает, поверьте, Маркиза, я оставил бы все, чтобы упасть к вашим ногам, как делаю сейчас»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 видеться с ним какой-нибудь час, а потом смотреть, как он исчезает во мраке тайны, которая кажется еще более загадочной тогда, когда он уходит, чем казалось при его появлении. О, какая эта счастливая женщина! «Неужели, Маркиза, вы имеете в виду мою жену?» с улыбкой спросил Фуке. «Разумеется, я говорю о ней». «Не завидуйте ее участи, Маркиза». Из всех женщин, с которыми я поддерживаю отношения, госпожа фуке меньше всех видит меня, меньше всех говорит со мной и пользуется моим наименьшим доверием. По крайней мере, сударь, ей не приходится нажимать рукой раму зеркала, чтобы вызвать вас, как пришлось делать мне. По крайней мере, вы не отвечаете ей таинственным, пугающим звуком колокольчика, пружину которого нажимают в неведомом месте.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 Меня охватил страх перед необходимостью сообщить вам дурную весть. Если эта дурная весть привела вас сюда, я рад ей. Впрочем, раз вы здесь и признаетесь, что не совсем равнодушны ко мне, не лучше ли отложить вашу весть и говорить только о вас? Нет, нет, вам надо узнать ее во что бы то ни стало. Вы должны потребовать Чтобы я вам сказала тотчас же, а не дала отвлечь себя чувству. Фуке, друг мой, это новость огромной важности. Вы удивляете меня, Маркиза. Я готов сказать, пугаете. Вы так рассудительны, так выдержанны, так хорошо знаете свет, в котором мы живем. Значит, это что-нибудь важное? Чрезвычайно важное. Слушайте.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 «Все это значит никто. Назовите мне кого-нибудь, кто знает из верного источника». «Госпожа Ванель». «Ах вы, в самом деле, начинаете меня пугать!» со смехом вскричал Фуке. «Она-то уж, конечно, знает из верного источника». «Не говорите дурно о бедной Маргарите, господин Фуке. Она все еще любит вас. В самом деле?» «Не верится». «А я думал, что маленький Кольберр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 Своими передовыми укреплениями вы, вероятно, называете ваших приверженцев и друзей. Конечно. К числу ваших приверженцев принадлежит и Демери, да. А Леодо к числу друзей, разумеется. А Деванен? Ну, с ним могут делать что угодно, а тех твоих я не советовал бы трогать. Но если вы хотите, чтобы не трогали Демери и Леодо, вы должны принять меры.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 Как она ошибается? Повидайтесь с ним и скажите, чтобы он остерегался Кольбера. Как она предостерегает меня против своего собственного любовника? Я же сказала вам, что она все еще любит вас. Дальше маркиза. Дальше Маргарита сказала. Два часа тому назад Кольбер пришел сообщить мне, что он назначен интендантом. Я уже сказал вам, маркиза, что Кольбер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 К ней кто-то пришел, и она вышла на несколько минут из комнаты. Оставшись один, Кольбер, который не любит сидеть без дела, тотчас принялся набрасывать карандашом заметки на листках бумаги, лежавших на столе. Они касались де и Леодо именно. Интересно было бы узнать, что в них заключалось. Я принесла их вам. Неужели госпожа Ванель взяла их у Кольбера, чтобы передать мне? Нет, но случайно, просто чудом, в ее руках очутилась копия с этих заметок. Как так? А вот послушайте. Я уже сказала вам, что Кольбер нашел бумагу на столе. Да. Карандаш, которым он писал, оказался очень твердым. Так что все отпечаталось на следующем листе. Далее. Кольбер, взяв первый лист, не обратил внимания на второй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 имена откупщиков, которых должна приговорить судебная палата демери друг ф леодо друг ф деванэн без разу демери леодо вскрикнул фуке перечитывая еще раз записку друзья ф указала пальцем маркиза Но что значит слова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 Но если даже судебная палата приговорит их к смерти, то король не утвердит приговор, а без его утверждения их не могут казнить. Но король сделал Кольбера интендантом. «Ах!» — воскликнул Фуке, словно увидев бездну, развершившуюся у его ног. «Нет, это невозможно! Невозможно!» «А кто это навел карандашом по следам, оставленным Кольбером?» Это сделала я, боясь, что следы сгладятся. «О, я узнаю все! Вы ничего не узнаете! Вы слишком презираете для этого своего врага!» «Простите меня, дорогая маркиза, да, Кольбер мой враг согласен, да, Кольбер опасный человек, признаюсь, но у меня впереди еще много времени, а теперь вы здесь, вы доказали мне свою преданность, может быть, даже любовь, мы одни, наконец...»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 Повторяю, остерегайтесь, Кольбера. И это все. Я сделала все, что могла, рискуя погубить свою репутацию. Прощайте. Не прощайте, а до свидания. Быть может, произнесла маркиза. Протянув руку у Фуке для поцелуя, она так решительно направилась к двери, что Фуке не посмел преградить ей путь. С поникшей головой, с омраченным лицом отправился он в обратный путь по подземному ходу, соединявшему два дома.